Глава 5 Прием дался ему тяжело. Много нудных разговоров ни о чем, попытки аристократок строить глазки. Это был просто шквальный огонь, от которого иногда хотелось укрыться за одной из массивных колон. Поэтому Воронцов большую часть времени провел возле столов с закусками. Надо сказать, еда там была довольно вкусная. Он получил огромное удовольствие от крохотных бутербродов с розоватым, мягким и пахнущим специями мясом. Отдал должное каким-то речным ракушкам, в которых были маленькие тельца, напоминающие по вкусу креветки. Выпил пару бокалов красного сухого, но особо не налегая. Время шло к полуночи. Народ постарше разбился на кучки по интересам. В одной части были установлены столы, где играли в карты. Наверное, на таких приемах проигрывались особняки и украшения любимых или не совсем женщин. Молодежь больше танцевала. Отбоя от партнерш у боярина не было. Но после двух танцев он начал отказывать. Пытался считать, сколько их прелестниц отшил, сбился на третьем десятке. «Как вам прием?» – подойдя, поинтересовался отец Юлии. «Благодарю. Все прекрасно», – дипломатично ответил Константин. «Сегодня ваш кухарь превзошел себя. Мое почтение ему». Очередная юная девушка с вызывающим декольте и довольно короткой юбке пройдя мимо, зазывно стрельнула в него своими карими теплыми глазками. Юлия дежурно обозвала ее вертихвосткой. Правда, к концу приема она подуспокоилась. Поначалу Воронцову было очень тяжело отрешиться от ее едких замечаний. «Что, неужели наши молодки так и не смогли вас очаровать?» – ехидно спросил Михаил. Константин только покачал головой. «Я тут не за этим. Мне этот прием, как телеги «Пятое колесо». Я приехал за вашей дочерью». У меня множество дел в Тверде, а я тут пью вино и уворачиваюсь от графин до да баронес, которые готовы с разбегу прыгнуть ко мне в койку, только потому, что я боярин. Неожиданно Михаил улыбнулся. А мне нравится ваша верность моей дочери. Считайте я на вашей стороне. Для меня этот прием был своеобразной проверкой. Уж больно много юных настырных прелестниц тут собралось. И все они в едином порыве включились в охоту на вас. Правда, каюсь, отец простимулировал их, пустив несколько слухов, что, мол, гость присматривает себе спутницу. Но вы с честью выдержали это испытание. Может, вы и богаты, и ситуация у вас, ваше сиятельство, необычная. Но не могу не признать, вы мужчина, воин». Пожалуй, в наши смутные времена, когда тьма наступает, лучше иметь зятя ведуна, сильного, смелого, а не светского по весу, волочащегося за юбками и сорящего деньгами. «Ну, наконец-то мы пришли к определенному пониманию», — улыбнулся в ответ Воронцов. «Да, мой род сейчас не может претендовать на высокое положение и влияние среди бояр. Весь род — это я». Но я могу пообещать, что ваша дочь будет за мной, как за стеной. Хотя я уже успел ее узнать. Она не станет прятаться за мной. Она из тех, кто идет рядом». «Да, это так», — согласился Михаил и погрустнел. «И эта ее черта меня всегда в ней пугала. Орлов, которого пророчили ей в женихи, красавец и бабник, пустышка». «Я был против этого союза, но отец настоял. И сейчас я рад, что вам почти удалось его разрушить. «Если бы я могла, я бы сейчас разревелась», – произнесла Юлия, которая слышала разговор от первого до последнего слова. «Как бы мне хотелось сказать папе, что я его люблю». «Скажешь, сегодня. Уже недолго осталось», – заметил Константин. Те, кто устал, начали разъезжаться. Скоро и мы сможем покинуть это сточертевшее мне мероприятие. Но не обольщайся. То, что твоя мать уломала отца, мы и так знали. Главная проблема – это дед. Константин покинул бал примерно через час. Глава рода Рысевых, два его сына и Воронцов, замыкающим, выскользнули из бальной залы через маленькую неприметную дверку. Молодежь осталась развлекаться. Старшее поколение, притомившись, разъехалось по домам. «Устали ваше сиятельство?» – неожиданно произнес Николай Олегович. «Вижу, что устали. Непривычно оно вам». «Что? Очень странно». «Я воспитывался вдалеке от всего этого», – спокойно ответил Константин. «Нужно переодеться, прежде чем идти в Астру». «Верно», — согласился старый ведун, — «мы будем ждать вас у капища через двадцать минут». Анисим, громко выкрикнул он. Еще одна небольшая дверь распахнулась, и на пороге появился мужичок в возрасте. Поклонившись, он вопросительно уставился на хозяина. «Проводи его сиятельство в отведенные ему покои, а потом к родовому капищу». Молчаливый слуга еще раз поклонился. «Следуйте за мной», – обращаясь к Воронцову, произнес он, и, дождавшись, когда боярин последует за ним, скрылся за дверью, из которой появился. «Ты придумала, как обставить твое появление так, чтобы они не поняли, что ты находишься в персне и постоянно со мной», – поинтересовался Воронцов у Юлии, пока они шли к его комнатам. «Ты их отвлечешь. Я возникнул за спинами шагах в десяти». «Это предельная дистанция для меня. Больше ничего в голову не пришло», – изложила свой план боярышня. «Сработает?» «Должно, если никто не заметит. Вот только есть проблема. Мне придется принять облик туманника. Если я появлюсь в своем образе, то они сразу догадаются, что я прислужник. Сущности в не могут иметь форму». «А как тогда ты будешь общаться?» Поняв, что кое-что не срастается, спросил у нее Воронцов. «А вот этот момент я упустила!» В мыслях Юлии появилась паника. «Спокойно!» — улыбнулся девушке Константин. «Тут нам поможет перстень. Когда ты появишься как сущность, я направлю на тебя руку с перстнем, и ты примешь вид прислужника. Потом я опущу руку, и ты вновь станешь туманником» а потом я отвлеку их и подберу тебя». «Последнее не нужно. Ты спокойно отправишься на второй план, прихватив моих родственников. Я же привязана к перстню, и как только ты удалишься на десять шагов, я исчезну и возникну в своей темнице». «Похоже на план», — признал Воронцов. «Тогда я переодеваюсь и вперед». Пока они мысленно разговаривали, дошли до покоев, выделенных боярину. Правда, четверть времени, отведенная Николаем Олеговичем, уже истекла. Бальная зала располагалась в противоположном крыле усадьбы. Ну да ничего, ему переодеться пять минут и до капища топать чуть больше, но нужно поторапливаться. В назначенный срок он в сопровождении Анисима вышел к месту силы, вот только Рысевых еще не было. Воронцов закурил, но не успел сделать и пары тяг, как явились родственники Юлии в сопровождении еще двух ведунов. «Они и посторожат наши тела в Астре», ответил на вопросительный взгляд Воронцова старый ведун. Константин пожал плечами. «Наверное, предосторожность не лишняя» учитывая, что вольцы могут ходить по изнанке. «Ты ведешь, мы за тобой», — продолжил Николай Олегович. «Держимся за тебя, чертим защитные руны, и ты ведешь нас дальше. Кстати, куда?» «Третий план», — спокойно ответил Константин, и все присутствующие вздрогнули. «Тут только я способен на несколько минут подниматься туда», — задумчиво произнес боярин. Сынам селенок не хватит. Ничего, я подниму всех, заверил Воронцов. Ну что, идем, хватайтесь за меня и в ногу. Мужчины согласно кивнули. Роман и Михаил стали по бокам от Константина и взяли его за руки. Глава рода уцепился за старшего, два незнакомых ведуна за младшего. Пошли, скомандовал бывший детектив и первым вступил на тропку ведущую к капищу. Все вышло вполне привычно. Пройдя между идолов, он оказался на каменной площадке. «Здравствуй, черный вран», — поприветствовал его местный страж. «Куда собрался в такой компании?» «Не поверишь», — мысленно ответил Константин. «На третий план. Надо кое-что сделать». «Даже с твоей силой там долго не продержаться. Не больше пяти минут». «Надеюсь, мне хватит, но спасибо за заботу». Беляж к ноге», — приказал Воронцов, и рядом с ним возник из тумана милый белый пушной зверек с клювом вместо верхней челюсти. «Защищай меня», — уже вслух распорядился он. «Если меня атакуют, уничтожь угрозу». При этом он намеренно не стал уточнять, не трогать рысевых. «Если они задумали подлость, то пусть знают, боярин не беззащитен. Те, кому это было адресовано, прекрасно все поняли, но промолчали. Старый ведун только хмыкнул. Он уже сидел на земле и рисовал защитные руны. Через секунду к нему присоединились его сыновья. Воронцов же взвел курок на каре сворога, нащупал рукоять беловодского ножа за спиной – Провел рукой по жезлу, висящему на левом боку. Активировал призыв тени, дабы защита была максимальной. Не забыл надеть оберег из когтя арга. «А вы почему, боярин, не чертите руны?» Вставая, поинтересовался старый ведун. «А мне без надобности», — ответил Константин. «Готовы?» — все трое кивнули. «Тогда хватайтесь за меня и поехали». На второй план добрались без проблем, но тащить троих оказалось тяжелее, чем Ладу с Гордом. Что же будет, когда он рванет к границе третьего? «Многовато народу взял, надо было двумя ограничиться», – слегка пошатнувшись, произнес Воронцов, оказавшись в кругу идолов на втором плане. «Ничего, боярин», – утешил его старый ведун. «Я тебе подсоблю, на третий моих сынов вместе потащим». Константин пришел в себя довольно быстро, все же место силы подстёгивало и помогало. «Ну что, боярин, давайте дальше. Держите меня за руку. Вы возьмете Романа, я Михаила. Ищем границу и поднимаемся одновременно». Старый ведун ничего не ответил, только протянул Воронцову свою сухую, но вполне крепкую ладонь. «Не сказать, что подъем на третий план дался легко». Но не так тяжело, как ожидалось. Вдвоем с главой рода они поднялись туда всего за 3,5 минуты. И вот она, река Смородина, только берег другой. В метрах в шести начинаются заросли какого-то черного мертвого кустарника, настолько плотные, что ничего через них не видно. От огненной реки несет серой, да так, что глаза слезятся. Обожженная до состояния камня земля под ногами. Какая-то темная сущность метрах в ста, которая подозрительно уставилась в их сторону. Но пока не лезет, и на том спасибо. Беляж соткался у его ног и приступил к выполнению задачи. Правда, принимать боевую ипостась он пока не спешил. Отвлекать рысевых не пришлось. Они как реку увидели, так и зависли. Правда, видели они реку только, пока держались за Воронцова и за Николая Олеговича. «Давай», — скомандовал Воронцов Юлии. И прямо среди кустарника возник зыбкий силуэт туманника. «Ваше сиятельство», — окликнул он своих спутников. «Вы не забыли, зачем мы сюда пришли? Я долго здесь находиться не могу». «Простите, Константин Андреевич», — развернулся к нему старый ведун. «Вы правы. Нужно торопиться. У нас не больше пяти минут. Дольше даже я со своей защитой тут не выдержу». «Юлия», — позвал Воронцов вслух, — «тут к тебе гости». Все обернулись на его голос и уставились на зыбкую белую сущность, плывущую к ним из-за кустарника. «И это моя внучка?» — со скепсисом произнес Николай Олегович. «Боярин, сдается мне, вы хотите нас...» договорить да он не успел, поскольку Воронцов поднял левую руку в кулаке которой сжимал простейший оберег, изготовленный ладой. Он все же решил не светить кольцо и вовремя вспомнил об этой штуке, которая блокировала часть данных о нем. И стоило кому-то сосредоточить на нем внимание, как тот начинал слабо светиться, и сейчас это было очень кстати. Константин навел оберег на тень, мгновенно стало меняться. Пара секунд, и вот перед ним высокая девушка. Правда, как и прислужник сейчас, она была не совсем материальна, просто слегка светящаяся полупрозрачная фигура в дорожной одежде, никакого фривольного наряда, который она создала специально для него. «Отец!» – радостно выкрикнула девушка и в два шага сократила разделяющую их дистанцию. Вот только Михаил Николаевич не спешил обнимать астральную сущность дочери и с испуга отпрянул. Но вместо этого подключился дед. «Здравствуй, внучка!» – вполне бодро заявил он. «Мы уж не надеялись. Спасибо боярину. Вернул нам тебя». «Здравствуй, дедушка!» – вполне искренне обрадовалась Юлия. «И вам долгих дней, Роман Николаевич!» Потом она посмотрела на Воронцова. «Костя, вы пришли к соглашению? Тут очень неуютно и опасно». «Это надо не у меня спрашивать, милая», — улыбнулся Воронцов, поддерживая игру боярышни. «Твоя родня как раз ради этого сюда поднялась. Советую вам выяснять все и побыстрее. У меня нехорошие предчувствия». Продолжая держать оберег в вытянутой левой руке, Константин чувствовал, как растет давление окружающего плана. А темных сущностей стало гораздо больше. Михаил Николаевич наконец-то поверил, что это полупрозрачная сущность его дочь, и, смело шагнув вперед, попытался ее обнять, но руки прошли насквозь через ее силуэт. Прости меня, доченька, за мое неподобающее поведение, просто ты так неожиданно рванула вперед. Я тебя очень люблю, и мама ждет, когда ты сможешь вернуться. И сейчас между тобой и мной стоит только один человек. Ты вправду так его любишь? Да, отец, и это мое условие. Я выйду за него замуж, войду в рот Воронцовых. И это не его условия, а мои. Я предпочту остаться без тела, но с ним, чем жить без него, да еще с нелюбимым человеком». Воронцов бросил взгляд на главу рода. Тот задумчиво наблюдал за беседой сына и внучки. Роман больше вертел головой, поглядывая по сторонам. Главный безопасник Рысевых нервничал, пока защита еще держалась, но скоро ей придет конец, и третий план обрушится на них. «Юлия, одумайся», – строго заявил подключившийся дед. «У тебя есть нареченный, мы связаны клятвой с Орловыми». «Неужели ты готова забыть о твоем долге перед родом?» «Эта клятва не играет для меня никакой роли. Ее давал ты, когда я еще под стол пешком ходила, и меня от этого замужества спасало то, что юный Орлов младше меня и еще не достиг возраста мужа, но теперь у тебя вроде как все сладилось. Но меня это больше не интересует. Я связана судьбой с отмеченным сварогом». Впереди война с тьмой, и ему вести войска людей, и если он проиграет, то конец придет роду людскому. И неважно, буду я с ним или с Орловым, это станет концом. И да, дед, я выйду замуж за этого человека. «Война?» – он вперил взгляд в Константина. «Война!» – продолжая вертеть головой, подтвердил Воронцов. А еще нам пора уходить. Я чувствую, приближается что-то очень плохое. Именно в этот момент, прямо сквозь заросли, окружающие берег, на них вылетели десятки темных фигур. И видел их только старый ведун. Стоило его сыновьям выпустить руку, его или Константина, они стали почти слепы. Дистанция была смешной, всего в десяток шагов. Старый ведун не подкачал и ударил огнем по площадям. Не зря он с собой посох прихватил. Константин тоже в долгу не остался. Он повесил над головой свежеприобретенный удар рода. Шар света размером с голову выплюнул сразу с десяток белых, сияющих сгустков энергии и в первую же секунду уменьшился вдвое. Все темные тени полегли почти сразу. Трое сгорело в бурлящем пламени, Остальных распылили сгустки света. Вот только этим все не кончилось. Шар над головой резко погас, его время вышло. Жаль, что он действует так мало времени, но атаку тварей он сбил. Но они оказались гораздо многочисленнее и хитрее. Три штуки выросли прямо из-под земли посреди людей. Оба сына разглядели эти темные, бесформенные, вытянутые дымки, только когда те оказались у них перед носом, но было уже поздно. Михаила спас Беляж, прыгнув на сгусток тьмы и, сияя как маяк, поглотил его. Вторую сущность он захлестнул арканом и не дал приблизиться к Роману. Спалил ее старый боярин. Ну а третью уничтожил ударом Света Воронцов. Первый раз он использовал это дистанционное заклинание и вышло неплохо. Сгусток света угодил в центр силуэта и буквально растворил его. «Уходим!» – выкрикнул старый ведун. «Сейчас защита рухнет, а там их, видимо, невидимо!» «Вниз!» – скомандовал Воронцов. «Михаил, цепляйся за меня!» Но боярич продолжал таращиться на дочь, не желая ее отпускать. «Да быстрее же!» – выкрикнул Константин, хватая его за руку и утягивая на второй план. Следом глава рода утянул за собой слепо таращущегося в астру Романа. И никто не заметил, как растаяло в воздухе Юлия. Воронцов прислушался к перстню. Все в порядке, боярышня была с ним. Три минуты, и под ногами каменная плита места силы второго плана. За идолами уже такое привычное беловодье. «Надо вернуться!» – неожиданно выкрикнул Михаил. «Юлия осталась там». «Да, она там», — нагнетая признал Воронцов. «Но не беспокойтесь, она умеет выживать в этом месте». «Она там», — зло ощерился Боярич. «Плевать, что она умеет там выживать». Он повернулся к внимательно наблюдающему за ним старому ведуну. «Отец, забудь про договоренность с Орловыми. Я вижу, насколько сильно моя дочь хочет замуж за Константина» с какой любовью он на нее смотрит. Они будут упорствовать до конца, но мы сейчас подвергаем ее опасности. Я не видел, что там произошло, но почувствовал, как меня окружает что-то могучее, то, с чем я не смог бы справиться, даже если бы прожил еще сто лет. А моя девочка осталась там, наедине с этим. Все, отец, мы закончили эту игру. Он повернулся к Воронцову. «Константин Андреевич, перед лицом богов я даю клятву, что отдам вам руку моей дочери, сразу же, как только вы вернете ее». «А я прослежу», — раздался с небес громоподобный глаз. Воронцов поднял голову и успел краем глаза заметить, как тает в голубой синеве силуэт мужчины в фартуке, прожженном в нескольких местах и молотом в правой руке. Голубоватый язык пламени на ладони Боярича вспыхнул, да так, что достиг высоты в пару метров. Потом разом окутал руку отца Юлии. Константин бестрепетно ее пожал. «Я принимаю вашу клятву, Михаил Николаевич, и клянусь вернуть вашу дочь как можно скорее». «Верю тебе, Боярин, ты человек слова». «Боги!» – неожиданно выдохнул старый ведун. «Сам сварок!» – он посмотрел на Константина. «С таким-то сватом и я даю слово. Верни мою внучку, и ты получишь ее в жены». «Получилось!» – с облегчением произнесла у него в голове Юлия. «Неужели получилось?» «Да, вроде как сладилось», – согласился Константин. «Ну что, невеста, готова к возвращению в тело?» «Да, хотелось бы побыстрее». «Только придется тебе поохотиться. Я сильно потратилась, пока разговаривала с родственниками». «Ну, ночь длинная», — усмехнулся Воронцов. «Думаю, Диана с машиной мне предоставит. А то тут в усадьбе ловить нечего. Наверняка в пределах нет ни одной сущности». «Тогда договаривайся, не буду отвлекать». Константин окинул взглядом людей, которые смотрели на него теперь совершенно другими глазами. В одну секунду он стал для них кем-то значимым, важным. Еще сутки назад был безродный, хоть и боярин, но за ним никого не было. Он сам весь род. И отдать такому дочь было костью в горле для Рысева и его сыновей. Скорее он бы отказал, хотя после третьего плана Астра его позиция сильно поколебалась. Но все переменилось почти мгновенно. Внимание Бога И он уже желанный зять. Хотя Константин, честно говоря, не понимал сути подобного. Что старому боярину с этого? Ни денег, ни положения у Воронцова от божьего взгляда не прибавилось. Но с Николаем Олеговичем произошло то же, что и с людьми в весе авии. Для них он стал фигурой. Бывший детектив понял, что пауза затянулась. Я принимаю вашу клятву». Старый ведун облегченно выдохнул. Видимо, думал, что теперь уже Константин может упереться и задрать планку. «Что вам будет нужно и как все это произойдет?» «Думаю, мы сделаем это завтра, здесь же, допустим, в полночь. Доставим сюда тело Юлии. Я призову ее, и мы попробуем соединить оболочку с астральной сущностью». И если выйдет, она придет в себя. Таков был мой план. Что вам для этого нужно? Это уже подключился Михаил. Мне снова потребуется машина и доступ в город. Придется снова идти в Астру. К сожалению, на капище усадьбы я не смогу это получить. Я распоряжусь. Тут же отреагировал старый боярин. От рода, как жениху боярышни Юлии, я выделю вам в сопровождение гвардейцев. «Не надо», — покачал головой Константин. «Охрана мне не слишком нужна. Она только будет привлекать внимание. Как-то я без солдатиков привык. Я возьму с собой дрозда, ну и шофер Диян подойдет. Я к нему привык». «Хорошо, ваше сиятельство. Как скажете», — согласился Михаил, опережая отца. «Предлагаю вернуться в Явь. Мне нужно переговорить с женой». Константин протянул руку. «Тогда хватайтесь». «Со второго плана я и сам могу», — с легкой укоризной произнес отец Юлии и, опустив взгляд вниз, почти сразу исчез. Воронцов пожал плечами, спустя пару секунд очутился на первом плане. Почти сразу рядом с ним возникли старый ведун и Роман. «Когда будет готова машина?» — спросил он у Михаила, который нервно курил папиросу с дорогим ароматным табаком. «Уже распорядился», — К тому моменту, как вы выйдете на Красное Крыльцо, Диан будет вас уже ждать. Но скажите, Ваша Светлость, зачем вам на другое капище? Чем это не подходит? Да просто в вашей усадьбе отсутствуют бродячие сущности, а мне нужно наловить на первом плане и скормить их вашей дочери. Это поддерживает ее, и для воссоединения с телом лучше, чтобы она получила столько энергии, «Сколько я смогу ей предоставить?» «И давно вы так охотитесь?» «Месяц примерно. В первый выход столкнулся с отверженным. Он меня чуть не выпил. Повезло. Я хотел жить больше, чем он». «Это и вправду удача», — согласился Михаил, давя окурок о каменную дорожку, ведущую от особняка до капища. «Хотя, что значит удача?» Вы убили черного ведуна, жнеца проклятых. Мы получили доклад от старого любима. Он в восторге от ваших гостинцев. Редко, когда ему привозят столько ценного материала, да еще в сносном состоянии. Велел вам кланяться. А про какую войну говорила Юлия? А это долгий и тяжелый разговор, покачал головой Константин. Он обязательно состоится, но не сейчас. У меня дела, а у вас беседа с Александрой Павловной. Но если коротко, то с запада грядет великая тьма, и если она победит, роду человеческому конец придет. Почему раньше не сказали? Я решаю проблемы по мере их поступления, не больше одной за раз. Первая была договориться с родом Рысевых и вернуть Юлию. Часть ее я решил, осталось пробудить вашу дочь». Потом можно будет обсудить и войну. Но советую уже готовиться и забыть о спокойных временах. Эта война потребует все резервы, которые люди смогут выставить. Михаил задумчиво посмотрел на отца и брата, которые стояли у Константина за спиной, и внимательно слушали, но в разговор не лезли. «Мы тоже видим признаки войны», – нехотя признал он. Тьма хозяйничает в наших землях, и мы не можем ей противостоять так, как это требуется. Она всегда на шаг впереди. Она атакует там, где у нас людей почти нет. Мы всегда опаздываем. А теперь удачной охоты, Константин Андреевич. Мне пора. Жена уже извелась. Доброй ночи, Михаил Николаевич. Мне тоже нужно спешить. Константин попрощался с боярином и младшим сыном и в сопровождении Анисима, который так и ждал их возле капища, направился к дому. «Хотя, постойте», — Воронцов вернулся к отцу Юлии, — «у меня есть разговор, и он касается вашей старшей дочери Анны». «Слушаю», — вздохнув, произнес Михаил.